Глава семнадцатая. Это девушки или пугало огородное? «Я испеку торт», — сказала Нина Шибалина. Эта девушка осталась с собой даже под Сталинградом. Валя Краснощёкова за несколько фронтовых недель очень с ней сблизилась и пошла бы с Ниной в разведку, не раздумывая. У Нины, довольно плотной девушки с русыми волосами и приятным открытым лицом, был чудный характер, глубокие умы, храброе сердце. Словами она не бросалась. но торт «Из чего?» «Найдем из чего», — сказала Нина. «Нужно обязательно отпраздновать 7 ноября». Придя к власти, коммунисты упразднили все царские праздники, кроме Нового года. Зато появились праздники новые, советские. Международный день трудящихся, который отмечали 1 мая. День молодежи. Международный женский день 8 марта. На самом деле никакой не международный. Отмечали только в СССР. И, конечно, годовщина Октябрьской революции – 25 октября по старому стилю, а теперь 7 ноября. В этот день, как и на 1 май, организовывались демонстрации трудящихся, проходивших стройными колоннами с красными флагами, портретами Сталина и лозунгами. Играли оркестры, шли торжественные заседания и митинги. За два десятилетия советской власти люди успели утратить представление о демонстрации, как о стихийном выступлении людей. В Советском Союзе демонстрация была явлением плановым. Атмосфера этих праздников была хорошая и светлая, и после официальной части люди отмечали их дома, в семье, стараясь приготовить какой-никакой праздничный стол и добыть спиртное. Людям нужны праздники. 7 ноября 1942 года большинство советских женщин, так же как Нина Шибалина, были твердо намерены испечь торт, пусть многим тоже было не из чего. Месяц назад под Сталинградом творился такой ад, что звену Раисы Беляевой в голову бы не пришло устроить вечеринку. Но теперь в поселке Житкур, жившим трудной и хаотичной жизнью прифронтовых поселений, для звена настали более спокойные дни. Володя Лавриненкова поселок на всю жизнь запомнился своими домишками, арбузами, верблюдами. Тем, что отсюда открывался безбрежный горизонт. Но больше всего лаврененко и его товарищей поразила неимоверная перенаселенность этого степного поселка. Житкур был битком набит фронтовыми частями и эвакуированными гражданскими, которых здесь отнюдь не всегда встречали хлебом с солью. С едой у военных было плохо, у гражданских совсем никуда, хотя вокруг бродило несметное количество белка. Болота около поселка были битком набиты дичью, снимавшиеся огромными стаями из района грохочущего Сталинграда и улетавшие в более спокойные места. В степях вокруг Житкура бродили сотни тысяч голов скота, которые перегнали сюда для снабжения защищавших Сталинград армий. Говорили, что здесь немало коров, пригнанных даже с Украины и Дона. Не только людей, но и животных война забрасывала в самые неожиданные места. Видя, как тяжело приходится гражданским, особенно эвакуированным, девушки-техники не роптали на судьбу, хотя их работа по-прежнему была очень тяжела, быт неустроенной, с едой плохо, да еще вши, которых никак не получалось вывести Летчики питались нормально, а вот техников кормили блондинкой. Или реже пшеной кашей, политой иногда и машинным маслом, редко-редко давали селедку. Свежее мясо они видели последний раз в 437-м полку. Тогда, обнаружив в тарелках мясо и кости, кто-то догадался, что они будут есть верблюдицу Пашку, на которой из Волги возили воду. Ее ранило во время обстрела и пришлось забить. Обед из Пашки получился царский – У Шестакова хорошо к ним относившиеся ребята-летчики иногда подкидывали что-то из своего пайка. Лили Литвяк и Катя Буданова, уходя в вылет, оставляли техникам на вбитом в стену гвозде куски хлеба, которые могли бы съесть сами. Они, особенно высокая и сильная, как парень Катя, тоже не наедались. Торт, испеченный на 7 ноября Ниной, для всех оказался единственным за войну и потому незабываемым. Продукты для него собирали все девушки. И лётчицы, и техники. У местных в дефиците по карточкам был хлеб. И экономия его и другие продукты, девушки меняли их на яйца. Их было так мало, что выменивали по одному. Молоко и сметану. В столовой просили, мы будем чай пить не сладкий, вы нам дайте сахар натурой. А лётчицы ещё экономили свои 100 граммов. Водку, которую ежедневно выдавали на фронте по приказу наркома пищевой промышленности Анастаса Микояна. Водку меняли на то же, яйца, молоко, сахар. И накопили. Ребят не пригласили, отмечали в своей женской компании. Как раз полевая почта принесла новую партию писем. И те, кто получил, читали свои письма вслух. Из-за тех, чьи родные места были оккупированы, и письма от родных не приходили. Торт получился отличный. Праздник 7 ноября отметили как полагается. Не только у девушек было приподнятое настроение. Что-то новое витало в воздухе. Ничего официально не объявляли, но все знали, что готовится большое советское наступление. К жидкору шли и шли по степи войска. Невероятно, но в один из пасмурных и холодных октябрьских дней девушкам-техникам явился советский Георгий Победоносец, одна из важнейших фигур той войны. «Девчата строятся», — приказал кто-то запыхавшийся — прибежав к самолетам. Они помчались прямо с Житкурского аэродрома, замызганные в ватных брюках и технических куртках. Переодеваться было некогда. Всех построили, и какой-то мужик в папахе с генеральскими погонами один раз прошел вдоль строя, второй раз прошел. Неизвестный мужик ушел, ничего не сказав. Как выяснилось, хмурый незнакомец был никто иной, как генерал армии Георгий Константинович Жуков. По словам начальства, представитель Ставки Верховного Главнокомандования остался недоволен внешним видом техников. Это девушки или пугало огородные. Ведь у техников, естественно, вечно куртки маслом измазаны. А идти несколько километров до квартиры и переодеваться у них времени не было. Но как объяснить это высокому генералу? Сказали, что Жуков велел им выдать шинели, платья и сапоги по размеру. Но так и не выдали. К тому времени, как нашли нужные вещи, девушек уже перевели в другой полк. Представитель Ставки Верховного Главнокомандования генерал армии Жуков, который всю войну находился на самых важных участках, пробыл под Сталинградом до середины ноября. Этот коренастый человек с высоким лбом и мощной доисторической челюстью обладал по свидетельству современников ледокольной волей. То, что воля находилась в оптимальных пропорциях с могучим умом, заметно выделяло Жукова среди советских полководцев. В мирное время Жуков был для руководителей страны слишком опасен, какой конкурент, и его отодвигали подальше. Но только маячила грань катастрофы, как о нем снова вспоминали, наделяли властью и позволяли спасать ситуацию. Так происходило всегда, и на войне, и вне ее. Именно Жукову в июне 1953 года поручили прямо на заседании Совета министров СССР арестовать Лаврентия Берию. Жукова предупредили, Берия опасен, может быть вооружен, владеет единоборствами. Но Жуков и сам прекрасно знал, с кем имеет дело после условного звонка войдя с несколькими генералами в кабинет где шло заседание жуков направил на берию пистолет и приказал ему поднять руки берия побледнел как полотно глядя в испуганные глаза своего врага жуков сказал с волджи и игрался и помни свои походы в разведку еще во время первой мировой войны вывез берию из кремля с кляпом во рту уложив его на пол автомобиля в машину он посадил нескольких известных кремлевской охране генералов Опасались, что сторонники Берии попытаются его отбить. Нет сомнений, что Жуков сыграл большую роль в победе над немцами. Войну он встретил на очень высоком посту. Ему было всего 45 лет, когда он, хорошо проявив себя во время пограничного конфликта с Японией в 1939 году, стал начальником Генерального штаба СССР. Этот высокий пост Жуков потерял уже в конце июля 1941 года. Красная армия потерпела ряд сокрушительных поражений. Последней каплей стала сдача Смоленска 28 июля. Помимо прочего, прямой и бесстрашный Жуков вызвал ярость Сталина тем, что настаивал на необходимости сдачи Киева, чтобы предотвратить окружение оборонявшихся там войск. Сталин, уже объявивший союзникам, что Москва, Ленинград и Киев сданы не будут, даже не стал слушать. Жукова перевели командовать резервным фронтом, с которым он провел после сдачи Смоленска относительно успешную Ельнинскую операцию. Дальше его бросали на участки, где создавалась критическая ситуация. 11 сентября 1941 года Жукова назначили командующим Ленинградским фронтом. Однако ситуация там уже стала катастрофической, и ему не удалось помешать немцам взять город в осаду. Он достиг лишь стабилизации фронта. Уже и Москва оказалась под угрозой. Жукова перевели на центральное направление. В качестве командующего Западным фронтом он вместе с Коневым смог остановить немцев у самой столицы. Далее Жуков руководил советскими контрнаступлениями на центральном направлении. Ржевско-Вяземской и Ржевско-Сычевской операциями. Эти операции не стали широко известны, так как не были успешны. Тем не менее, благодаря им были оттянуты большие немецкие силы, а опасность для Москвы полностью ушла в прошлое. Следующим шагом для Жукова стала Сталинградская битва. Практически на всех этапах Великой Отечественной войны победы советской страны достигались ценой колоссального количества жизней. Были моменты, когда потери советской армии превышали немецкие потери на порядок. Не были исключением и операции, которыми руководил Жуков. Например, в Ржевско-Сычевской операции – потери составили 73% личного состава убитыми и ранеными. Для СССР, потерявшего на этой войне подавляющее большинство молодых мужчин, этот генерал, бескомпромиссный, безжалостный, словно сделанный из железа, был военачальником, который полностью соответствовал моменту. В конце августа 1942 года Жукова назначили первым заместителем народного комиссара обороны. Осенью 1942 года на Сталинградском фронте он оказался не случайно. Окончась советское контрнаступление провалом, последствия были бы катастрофические. Дмитрий Панов, комиссар 85-го истребительного полка, как-то к своему ужасу увидел в руках хмурого солдата-грузина, сидевшего у казармы в Житкуре, уже наполовину изорванный краткий курс истории ВКПБ, Советскую Библию. Солдат неторопливо выдирал из книги страницы и подсовывал их для растопки в костерок, на котором варил какую-то добавку к своему скромному пайку. За такое могли и расстрелять, но Панов был не из доносчиков и только как следует гаркнул на солдата. Совершенно не растерявшись, тот ответил, что данный курс вряд ли уже пригодится, ведь дело их Красной Армии пропащее. Дело, кажется, отдельного солдата, которому суждено было отправиться под Сталинград, скорее всего, действительно было пропащим. Например, в 10 дивизии генерала Радимцева, сыгравшей огромную роль в Сталинградском сражении, после этих боев осталось всего 320 человек. Но и немецкие силы таяли. Дивизии, вступившие летом в бой уже с неполным составом, катастрофически быстро редели, а пополнить их было нечем. К началу октября военные действия в разрушенном городе превратились, по определению немцев, в крысиную войну. По-немецки «Раттенкрик». Бои шли в развалинах, где все перемешалось. Сгоревшие танки и разбитые орудия, мотки, проволоки, ящики от боеприпасов, вещи из разрушенных домов. Солдаты оборудовали себе позиции внутри зданий. Бои часто шли за отдельный дом или его этаж. Испытывая ещё более серьёзные трудности с едой, водой и боеприпасами, чем немцы, русские упорно сопротивлялись. Шестая немецкая армия под командованием генерала Паулюса к середине ноября потеряла почти половину личного состава. И всё же, постепенно оттесняя русских всё ближе к Волге, немецкие части продвигались вперёд. С начала октября советские войска предприняли две попытки контрнаступления. Обе провалились. К годовщине Октябрьской революции у Красной армии осталась лишь узкая полоса Волжского берега. Резко понизившаяся в те дни температура не подняла настроение немецким солдатам, которые в большинстве своем не имели зимней формы. Однако и для защитников Сталинграда зима несла неприятности. Начала замерзать Волга, и доставлять боеприпасы, продовольствия и свежие части в город стало еще сложнее. Уцелевшие советские войска попали в два узких котла, тем не менее борьба продолжалась. Преимущественно на заводах в северной части города и на высоте 102,0, которая известна гражданскому населению под названием Мамаев-Курган, самом высоком холме Сталинграда, с которого было видно весь город. Там, наблюдая, как над курганом выходит из пикирования Ю-87 на такой малой высоте, что были видны головы немецких летчиков, Борис Еремин увидел старуху, тащившую на веревке козу. Приглядевшись, он увидел щель под железнодорожным мостом, в которой уже были какие-то пожитки. «Куда тянешь козу-то, бабушка? Куда-куда? Не видишь, что ли? В дыру хранится от супостатов. Переправилась бы за Волгу. Куда мне от дома-то? Старая я». «Пережду под мостом», — ответила бабка. Может быть, она была права. Разве велики были шансы благополучно переправиться? И что ждало ее на другом берегу? До таких, как она, никому не было дела. На это место, на залитый кровью холм, где, как пишут, после боёв было захоронено в братских могилах 38 тысяч советских солдат, Борис Еремин вернулся через 33 года. Бог знает, куда делась опора моста, под которую старуха тащила на веревке козу. Еремину не хотелось ни с кем разговаривать. Он молча стоял у залитого солнцем памятника, вспоминая начало ноября 1942-го. Интересно, что, описывая в мемуарах те ноябрьские дни, Борис Еремин ничего не говорит о статье в газете «Сталинский сокол», о которой он не мог не знать, и которая должна была иметь для него большое значение. Статья «Герои Сталинграда», которая вышла в праздничном, посвященном годовщине революции, выпуске, высоко возносила наряду с другими летчиками троих учеников Еремина. Лейтенанта Александра Мартынова, капитана Ивана Запрягаева, который впоследствии командовал 296-м полком, и лейтенанта Алексея Соломатина. Все трое стали после Сталинграда героями Советского Союза. Поговаривали, что Ерёмин не терпел, когда чья-либо слава, даже его учеников, превосходила его собственную. Ерёмин здорово воевал под Сталинградом, но героя не получил. Газета опубликовала калаш из фотографий прославившихся в сталинградских боях лётчиков Иван Клещёв, Миша Баранов, Иван Избинский и ещё человек десять, в том числе Запрягаев и Мартынов. Фото Алёши Соломатина в калаш не вошло то ли не хватило места, то ли Алёша из суеверия отказался фотографироваться. Зато в статье ему был отведён целый большой абзац. Как писал корреспондент Нагорный, Алексей, или как зовут его друзья Лёня Соломатин, под Сталинградом со славой продолжает традицию знаменитой группы Ерёмина. На счету Соломатина 10 самолётов, сбитых лично, и 19 в группе. Соломатин рассказал корреспонденту и об одном из своих боёв. Однажды, преследуя мессершмитт, он был атакован сверху еще одним немецким истребителем. Соломатин вошел в пике и вывел машину у самой земли, так что винтом чуть не задел кусты. Увлеченный преследованием немецкий летчик не заметил, что высоты почти не осталось, не успел вывести машину. Он врезался в землю и взорвался. «Видишь ли, — лукаво улыбаясь, — объяснил корреспонденту Соломатин, — я-то пикировал вдоль оврага, а он, дурак, поперёк его, вот и влип. У меня як, он вёрткий. Мессеру слабо так вывернуться, как нашему Яшеньке». В статьях о подвигах советских пилотов подчас нет и десятой доли правды. Лётчики любили прихвастнуть, корреспондента приукрасить, редакторы это только приветствовали. Но, читая этот отрывок о Алёше, слыша его слова, чувствуешь, что всё написанное — правда. Разве что с небольшими преувеличениями, но они были в рассказе самого лётчика. Корреспондент ничего не изменил в его не очень-то грамотном, но образном описании. Соломатину, бесстрашному лётчику от Бога, по плечу было вывести самолёт из пике так, что винт чуть ли не касался земли. Он любил рисковать, даже без необходимости. Этот пилотаж с риском для жизни через несколько месяцев закончился для него гибелью. Название сталинградских заводов, ставших во второй половине октября основными очагами сопротивления, узнал весь мир. Тракторный, баррикады, Красный Октябрь. Защищавшие их солдаты, подобрав оружие убитых товарищей, снова и снова шли в бой, зная, что отступить им некуда. За Волгу их переправлять не будут. Сотни советских раненых, которыми зачастую некому было заниматься, сами ползли к переправам. Четкой линии фронта на заводах не было. Часто оказавшиеся в тылу у продвинувшихся вперед немецких частей русские, неожиданно появившись неизвестно откуда, атаковали. Пусть многие русские солдаты не верили, что город можно удержать, но и многие немецкие солдаты потеряли надежду на то, что сопротивление русских будет сломлено. Из-за «Волги» по немецким частям била артиллерия. С более близкого расстояния стреляли «Катюши». Еще ближе закопанные в развалинах советские танки. Ширилось снайперское движение. Бои на узкой полоске берега «Волги» продолжались. Тракторный завод был полностью захвачен 17 октября. Защитники заводов «Баррикады» и «Красный Октябрь» оказались вплотную прижаты к Волге. Штаб дивизии Родимцева, сыгравший решающую роль в сражении, находился в пяти метрах от Волги и в 250 от Переднего края. Но эти последние метры немцы пройти не смогли. Советская сторона стягивала под Сталинград войска, планировалось перебросить миллион человек. Готовили медсанбаты к приему раненых, проверяли состояние автомашин, которым предстоял большой путь. В степи промерзшие до костей солдаты, не получившие еще зимнего обмундирования, не имевшие точной информации о ситуации в городе, обменивались догадками. В том, что предстояли серьезные боевые действия, сомнений не было. Говорили, что немцы уже пулеметами и автоматами расстреливают советские баржи на Волге у города, что сам город уже в основном занят немцами, а русские удерживают отдельные его островки. Если наши не бросят огромные силы, то неминуема катастрофа. Другие возражали им, что, видно, выдохлись и немцы, раз не могут взять город. 16 ноября в Сталинграде выпал первый снег. В степи свистел ледяной ветер. Советские солдаты получили зимние обмундирование Ватные куртки-фуфайки, ватные штаны, полушубки для офицеров. На головах шапки-ушанки, на ногах валенки. Немецкие солдаты находились в существенно худшей ситуации. Командующий 6-й армией Паулюс затребовал зимнее обмундирование еще ранней осенью, когда понял, что операции не удастся завершить до начала холодов. Однако Гитлер считал, что кампания должна быть завершена до зимы. По его мнению, для Восточного фронта подходило обычное зимнее обмундирование, такое же, какое использовали в зимних кампаниях в Европе. Его и еще зимних вещей, которые в массовом порядке собирали у населения немецкие благотворительные организации, будет вполне достаточно. В штабе 6-й армии копились тревожные донесения. Нервы у ее командиров были напряжены до предела. По всему было видно, что в ближайшее время начнется советское контрнаступление. В ночь с 18 на 19 ноября 1942 года Борису Еремину было приказано построить личный состав эскадрильи и зачитать обращение военного совета Сталинградского фронта. Людей разбудили, никто ничего не объяснял. И пока строились, то и дело раздавались недоуменные голоса. Что случилось? Почему строят? Но когда Еремин начал читать, смысл обращения сразу стал понятен каждому. Фронт подтянул все ресурсы и переходил в наступление. У Еремина в горле, когда он дочитывал, стоял комок. Он уже четыре месяца провел здесь, живя в постоянном страшном напряжении. Шла борьба не на жизнь, а на смерть. Один за другим гибли товарищи. И вот, наконец, наступление. Еремин мог понять людей, которые, услышав зачитанный им приказ, ликовали, плакали, кричали «Ура!». Он и сам переживал ту же бурю эмоций. Тут смешались боль утрат, тяжелые воспоминания и надежда на победу. Старшины в наземных войсках выдали солдатам чистое белье. Апатия спала. Ясность всегда лучше безвестности. Наконец-то наступаем. Дымили кухни, выдавали горячую пищу. Жизнь продолжалась. Через четыре дня после начала операции «Уран» удалось замкнуть кольцо вокруг 6-й германской армии под командованием Паулюса. Пойманные в гигантский котел немецкие части ждали приказа на прорыв, который так и не был отдан. «Ждите», — приказал Гитлер. «К вам обязательно придет помощь». Неудачная попытка прорыва котла извне была сделана только во второй половине декабря. Четверть миллиона немецких солдат и офицеров оказались заперты, частью в разрушенном Сталинграде, частью в степях около города. Большинство без каких-либо запасов. Обозы были потеряны при отступлении. Без теплой одежды. Тем, кто оказался в степях, пришлось совсем туго. В городе можно было отсидеться в подвалах, найти хоть какие-то припасы. Тем же, кто остался в степи, не оставалось ничего другого, как вырыть себе норы. Примитивные землянки или просто норы в снегу. Если копать землю, не было возможности. Отапливать было нечем. Дрова, доски от разрушенных домов имелись только в Сталинграде. Продовольствие гибнущей 6-й армии доставляли теперь только по воздуху. В Красной армии и в советском тылу царило приподнятое настроение. Ждали, когда советские войска доберутся до немцев в котле. Наземники поставили своим войскам задачу дожать противника. Командиры ВВС перекрыть окруженным немецким частям снабжение по воздуху. Тимофей Хрюкин, командующий 8-й воздушной армией, сформулировал основную задачу для истребительных полков — не дать немцам снабжать окруженную группировку, сбивать все транспортные самолеты, без которых четверть миллиона немецких солдат в котле обречены на голодную смерть. Даже без советских истребителей полностью снабжать окруженную немецкую группировку по воздуху было невозможно. Требовалась ежедневная доставка 700 тонн грузов. Геринг, зная, что доставить такой объем нереально, тем не менее заверил Гитлера, что это будет сделано. Командующего немецкой транспортной авиации который заявил, что его самолеты смогут в лучшем случае доставить в день 350 тонн, не стали слушать. В погоне за цифрами задействовали все транспортные и бомбардировочные части Люфтваффе. Взяли самолеты из летных училищ, хотели даже использовать планеры. В котле ждали посланцев с неба, которые могли принести продукты, боеприпасы, горючее, больше половины которого, впрочем, расходовалось с самими транспортными самолетами. Погода не баловала. В самый удачный день воздушного моста, 7 декабря, в котле приземлилось 135 самолетов, доставивших 362 тонны грузов. А 9 декабря из вылетевших с грузом 157 самолетов не смог приземлиться ни один. Окруженные немецкие части получали по воздуху не более одной пятой необходимого минимума. Из-за нехватки боеприпасов танки и артиллерия бездействовали или использовались неэффективно, а на солдат надвигался голод. В декабре рацион хлеба на передовой сократился до 200 граммов хлеба в сутки, а в тыловых службах — до 100 граммов. Всеобщую зависть вызывали части, имевшие лошадей, которые стали единственным источником мяса. У людей, принимавших самолеты, появилась привычка постоянно прислушиваться. Звук авиационных моторов становился в ясные морозные дни звонким, сразу поднимая настроение, как хорошая музыка. Каково же было их разочарование и возмущение, когда у до них и благополучно приземлившегося самолета оказывался совершенно не тот груз, которого ждали. Часто бесценный тоннаж использовался, по мнению немецких военнослужащих, нецелесообразно, если не сказать вредительски. Вместо хлеба и муки, которых так ждали, из очередного самолета могли выгрузить десятки тысяч комплектов старых газет или солдатских памяток от управления военной пропаганды, или кровельный толь, или пряности, или подворотнички. Русские быстро выделили истребительные части специально для охоты за транспортными самолетами. По мнению летчиков 8-й воздушной армии, это была веселая работа. Немецкие транспортные самолеты летали с прикрытием небольшого количества истребителей, иногда вовсе без прикрытия. И, наконец-то, советские летчики смогли взять реванш. Главный аэродром окруженной группировки в поселке Питомник, в ста километрах от Сталинграда, вскоре сосредоточил на себе внимание советских истребителей и штурмовиков. И на одной его стороне стало расти кладбище сбитых и сожженных немецких самолетов. На аэродроме ждали отправки страшные исхудавшие обмороженные раненые, лежали горы трупов. При загрузке самолётов шла драка. Легкораненые ухитрялись под любым предлогом проникнуть в самолёты первыми, отшвыривая тяжело раненых, и их приходилось выдворять силой. Многие тяжело раненые умирали до того, как их успевали погрузить в самолёт, и трупы складывали около госпитальных палаток на краю аэродрома. Все это производило такое тяжелое впечатление на пилотов-транспортников, что они старались как можно скорее вырваться из этого безысходного ужаса в нормальный мир. Пусть в небе их снова поджидали снаряды русских зениток и истребители. Немцы начали переходить на одиночные и ночные вылеты. Летать группами становилось слишком опасно. Значительная часть из еще имевшихся у немцев транспортных самолетов была потеряна в результате прорыва 24-го танкового корпуса к авиабазе «Тацинская», и оборонявшимся в котле немецким частям стало совсем тяжело. Им также пытались сбрасывать грузы на парашютах. Но огромные картонные сигары частенько сносило на позиции советских войск, которые были очень довольны, получая невиданные подарки. Немецкий шоколад, ветчину и колбасу, сигареты, французский коньяк. Посылкам со снарядами радовались меньше. Комиссар 85-го истребительного авиаполка Панов, выживший в боях 1941 и 1942 годов, которые он и его товарищи проводили на устаревших истребителях, видел, что превосходство в воздухе наконец-то, после таких потерь, переходило к советским лётчикам. Но, думая о лётчиках немецких транспортных самолётов, с которыми сейчас боролся, Он не мог не признать, что вообще-то они совершали героические подвиги, летели днем и ночью в самоубийственные рейсы через бескрайнюю снежную пустыню. Помимо вылетов на перехват бомбардировщиков, летчикам авиадивизии генерала Бориса Сиднева частенько в те дни приходилось сопровождать штурмовики, в том числе вылетавшие на штурмовку войск и техники, собранных Паулюсом для прорыва из котла навстречу Манштейну. Цель не нужно было искать. В такой мороз немцы не могли не демаскировать себя дымом, пытаясь хоть как-то согреться. Да и спрятаться в голой степи, где только вдоль оврагов росли деревья и кустарники, практически невозможно. Командиры штурмовиков ставили цели своим эскадривьем, отводя каждый свой овраг, свое скопление немцев. Прилетавшие на выручку мессеры несложно было отпугнуть. Для таких лётчиков, как Борис Ерёмин, как Дмитрий Панов, воевавших с 41-го, переживших унизительные поражения и потерявших чуть ли не всех товарищей, с которыми начинали войну, это была уже другая война. «Весёлая война» — характеризовал те вылеты Панов. Только в сердце всё равно была боль. Но сколько нам пришлось выстрадать до этого веселья? Веселье было страшным, но как закалились страданием сердца? Уходя от оврагов под Сталинградом после таких штурмовок, Панов смотрел назад. Дно оврагов было густо усыпано телами немецких солдат. К этому периоду относится письмо Раисы Беляевой подруги. «Женька, дорогая, я уже на самом настоящем фронте. Мечта моя сбылась. На фронте сбило двух истребителей противника. Один раз сбили меня. Выпрыгнула из горящего самолета на парашюте». Женя, все мои думы, мысли связаны с любимым. Хотела бы только одного — идти в бой за родину, за счастье многих людей, за нашу близкую встречу с ним на освобождённой от стервятника земле. Много лет спустя Маша Кузнецова, единственная из четвёрки Беляевой, кто вернулся с войны, удивлялась тому, что даже в такой тревожной обстановке они умели радоваться жизни. Молодость брала своё. Лётчики часто собирались, чтобы попеть любимые песни. Заводили патефон, и по степи, изрытый воронками, неслись звуки фокстротов и танго. Звучали модные тогда брызги шампанского и риорита. Кто-нибудь брал баян и отплясывали цыганочку. Катя Буданова танцевала не хуже, чем её подруга Литвяк. Только любила подурачиться, если на танце кто-то приводил местных девушек. Приглашала девушку на танец, представляясь Володей. Девушки сразу влюблялись в красивого лётчика в хорошо сидящей форме, с буйными кудрявыми волосами, показывавшего в широкой улыбке красивые зубы. Однажды катяха хача рассказывала о том, чем закончились танцы с местной девчонкой. Продолжая играть роль бравого кавалера, она пошла проводить девушку. Но, дойдя с Володей до своего дома, та спешила прощаться. Катя, у которой замерзли ноги, не знала, как ей избежать В конце концов, когда девушка полезла целоваться, Катя в ужасе кинулась прочь. Звено беляева успело срастись с девятым полком и подружиться с его летчиками. Однако впереди ждала неизвестность. Шостаков давно уже сказал, что в его полку они не останутся. После того, как Раиса Беляева осталась без самолета, ей дали понять, что новый она здесь не получит. Нужно было принимать решение. И Беляева его приняла. Сведения о боевом вылете, который имел такие большие последствия, скудные и противоречивые. Вместе с Беляевой в воздухе тогда было всё женское звено. Однако Маша Кузнецова не оставила воспоминаний об этом эпизоде. А все остальные, Беляева, Литвяк и Буданова, погибли меньше, чем через год. Всё произошло во время очередного налёта немецких бомбардировщиков на станцию «Эльтон». На этот раз летели хенкели под прикрытием истребителей. Беляеву, по ее словам, подбили, и она выпрыгнула с парашютом. Буданова, Литвяка, Кузнецова продолжили бой. Раиса Беляева вернулась в полк только через несколько дней. Интересно, что в мемуарах разных людей этот эпизод описан по-разному. Кто-то пишет, что Беляеву ранило во время тренировки. Кто-то, что ее самолет сбили, однако она не выпрыгнула с парашютом, а совершила аварийную посадку. Ветераны женского полка писали, видимо, со слов Беляевой, о прыжке с парашютом. Если до потери самолета Беляева, вероятно, еще надеялась завоевать доверие Шестакова и остаться в его полку, то теперь у нее не осталось никаких иллюзий. Летать Шестаков не давал, ссылаясь на состояние ее здоровья. Однако она прекрасно понимала, что причина не в этом. По мнению Беляевой, оставаться в девятом полку больше не имело смысла. Скорее всего, Беляева с ее властным и честолюбивым характером надоело быть вторым сортом среди ребят-летчиков, все время надеясь, что наконец-то Шестаков разрешит полететь. Она решила вернуться в женский полк, снова собрав свою эскадрилью. Оставшиеся без командира звено Нечаевой и свое звено. Ни одна Беляева хотела вернуть летчицу в полк. Александр Гриднев, новый командир 586-го полка, также требовал, чтобы все летчики и самолеты вернулись на свое место. После гибели Клавы Нечаевой случай с Раисой Беляевой стал последней каплей. Гриднев начал действовать. Вскоре руководство дивизии ПВО отдало соответствующий приказ. Узнав о нем, Клава Блинова и Тони Лебедева сразу заявили Ольге Шаховой, что в 586-й полк возвращаться не хотят, предпочитают остаться в мужском полку. Точно так же повело себя извино Раисы Беляевой. Маша Кузнецова, Лили Литвяк и Катя Буданова не торопились собирать вещи.